К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то не кстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «м-да» и отошел вспять к графину с водкой. «Вы когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу» в начале мая. Разве эти стихии переложены на песню?» Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю. Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урубенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму мягкому лицу. Ревнует он, что ли, подумал я. Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю. Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары гром один другого сильнее раскатистые стали повторяться все чаще и чаще. Молния беспрерывно красила в свой приятный ослепительный свет небо и сосну, и мокрую почву. До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», но из добра симметрично покоившегося на этажерке Трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и образовательном цензе Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три христоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шклеревский, журнал «Дело», поваренная книга «Складчина». Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, Дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Уленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и прорванных туфлях с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и, в общем, напоминало птичью физиономию. Все лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа. Такие лица называются, кажется, кувшинными рылами. Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворешня на ветре. Странный человек обвел нас мутными и зелеными глазами и уставился на графа. — Двери заперты, — спросил он умоляющим голосом. Граф поглядел на меня и пожал плечами.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 Николай Ефимович быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату. «Находит на него иногда на беднягу», — начал пояснять по его уходе Рубенин. «Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный, и такая напасть. Чуть ли не каждое лето в уме мешается».